Глава десятая Максим Юрьевич взял в руки заранее приготовленный фонарь и открыл погреб. К его удивлению, он оказался куда более добротным, чем прошлый. Деревянная лестница, по которой он спустился вниз, была явно построена на века, да и в целом погреб выглядел куда более аккуратно, чем весь дом. Стало очевидным, что здесь хранится что-то важное. Попов осмотрел несколько ящиков слева и обнаружил в них целое множество импортного алкоголя. Многие из этих бутылок ему довелось увидеть впервые, но, судя по другим, более знакомым ему, участковый понимал, что денег на алкоголь Вили не жалел. Алкоголь алкоголем, а впереди его ждало еще целое множество ящиков. Он прошелся фонарем по всему погребу, А канистры, что стояли в самом углу погреба, блеснули в ответ. Попов считал, что в этом месте не будет ничего случайного. Если здесь есть канистры, то Матиашвили явно хотел их скрыть от посторонних глаз. Внутри, как сразу догадался участковый, оказались горюче-смазочные материалы. Он попробовал придумать хоть что-то, хоть одну причину, зачем вообще ему нужны эти канистры. Тем более здесь, в скрытом от посторонних глаз погребе, но на ум ничего, кроме запланированного поджога, не приходило. Лес и правда вспыхнул, как спичка, одновременно в нескольких частях. Это еще при том факте, что велся круглосуточный патруль. Даже двух таких канистр могло хватить, а здесь несколько десятков. Мысли хаотично сменялись в его голове а причастность Матьяшвили к поджогу становилась все очевиднее. Однако вряд ли это сможет стать прямым доказательством. При его-то должности всегда сможет выдумать, зачем ему эти канистры. Нет, нужно найти что-то еще. С этими мыслями он бросился к другим ящикам и начал их хаотично открывать, застыв над третьим по счету. «Не может быть», — прошептал Попов рассматривая наполненный доверху золотом кором. Внутри нашелся целый клад украшений. Он сначала не поверил своим глазам, но, осмотрев несколько перстней, убедился, что перед ним самое настоящее золото. Ни один честный советский человек не смог бы столько заработать, а раз видел это удалось, то причиной тому могла быть только кража, причем у государства. Эта находка могла в прямом смысле убить. Захищение в особо крупном размере полагалась смертная казнь, а здесь золото столько, что особо крупный это еще мягко сказано. Этого более чем хватало, чтобы избавиться от Матиашвили. Однако Попов не остановился. Он продолжил осматривать погреб, стараясь Складывать все на свои места, чтобы злоумышленник преждевременно не заметил разоблачения. Казалось бы, после ящика с золотом участкового уже ничего не удивить, но заначка в виде иностранной валюты, превышающей несколько десятков тысяч рублей, заставила его схватиться за голову. Кто бы знал, какие секреты хранила ничем не примечательная дача, и те два замка, которые он с легкостью открыл, используя лишь несколько подручных инструментов. Безусловно, даже без обвинений в поджоге леса Матиашвили светит самая высшая форма наказания. Несмотря на то, что Попову не терпелось срочно отправиться с докладом к начальнику ОВД, он продолжил осмотр. Спустя еще несколько ящиков с алкоголем, шубами и прочими предметами роскоши, он наткнулся на вещества характерного вида. Рассмотрев их еще раз с особой внимательностью, Максим Юрьевич еще раз убедился в своем первом выводе. Никаких сомнений, это наркотики. Гнида, сжав злобно фонарь, прошипел участковый. Он прекрасно знал, во что превращаются люди под действием веществ, и яро ненавидел их распространителей. На фоне всех этих находок следы бензин казался незначительной мелочью. Не желая терять времени, Попов тщательно замел следы своего пребывания на даче Матьяшвили и отправился в Калугу. Чем быстрее ему удастся поговорить с начальником ВД, тем быстрее они смогут повторно осмотреть дачу и, наконец-то, заняться поимкой преступника. Как только дорога стала лучше, Попов вжал педаль газа в пол и постарался гнать так быстро, как только мог. Начальник с интересом слушал доклад Попова попутно заглядывая в документы, которые участковый положил на край его стола. Как только Максим Юрьевич перешел к описанию найденных в погребе улик, стараясь не упустить и мельчайших подробностей, начальник УВД сложил все документы вместе, затем отправил их в свою папку. — Меня не заметили? — Но кто знает, лучше отправиться туда как можно быстрее, — закончил свой доклад Попов. Каждая секунда на счету. — Скажи, как ты узнал? — Кто-то выдал его? — Как я уже сказал ранее, я подозреваю Матиашвили в поджоге. Прямых доказательств у меня не было. Но, знаете, как только узнал про существование дачи, так чутье подсказало, что что-то там есть. Я даже не ожидал, что, занимаясь одним преступлением, выдано другое более масштабное. Начальник ухмыльнулся и одобрительно кивнул. «Хорошая работа, Максим Юрьевич. Вы можете идти». От услышанного мужчина оцепенел. Ему хотелось верить, что сейчас начальник продолжит разговор, ведь не может все закончиться одной лишь благодарностью. Но тот опустил глаза в другое дело и замолчал. «Извините» мы разве не поедем с обыском на дачу Матиашвили? А что, если информация уже дошла до него? Он ведь все увезет и спрячет. Да так, что мы в жизни этого не найдем». Сам того не замечая, от возмущения он повысил голос. «Попов, это уже не твое дело», — отрезал начальник. «Ищение в особо крупном размере, сбыть наркотиков. Он явно действует не один». Я передам всю информацию в Министерство внутренних дел. А ты сиди и не высовывайся, а то хуже сделаешь. Попов предпринял еще одну попытку вразумить начальника, но, как итог, высокий мужчина грозно подлетел к нему и злобно посмотрел прямо в глаза. — Попов, я не повторяю дважды. Если не хочешь, чтобы тебя привлекли за самоуправство, то сиди и помалкивай. Это работа для Министерства внутренних дел, а не для участкового. Здесь не о чем разговаривать. Хочешь, чтобы преступника задержали, тогда не лезь в дело. Ты меня понял?» «Понял». Другого ответа в данной ситуации у него не было. Все документы, которые ему удалось собрать, начальник УВД надежно спрятал в своей папке и, судя по его грозному виду, даже не думал отдавать участковому. Домой Максим Юрьевич возвращался в плохом настроении. Только высокая скорость автомобиля хоть немного его успокаивала. Оказаться за бортом крупного дела, когда ты лично нашел все улики, оказалось довольно неприятно. Столько времени потратил, а все благодарности достанутся другому. Это еще в лучшем случае. А в худшем Матьяшвили вовремя заметет следы. С такими деньгами не мудрено, что у него найдется доброжелатель. — Черт! — выкрикнул Попов, нажимая еще сильнее на педаль газа. Когда Гдеф отступил, мужчина решил снизить скорость, но на нажатие педали машина никак не отреагировала. Он повторил нажатие, потом еще раз и еще. Все это казалось какой-то злой шуткой. — Да ладно тебе. Решил погонять разок. — А ну, не подводи, — обратился к автомобилю он. Попов безрезультатно обжимал педаль в пол, но скорость не менялась. Его охватила паника, но голова все же одержала победу над чувствами. На дороге не души, только он один, а это уже везение. Участковый попробовал создать сопротивление путем маневрирования из стороны в сторону. Скорость медленно, но снижалась. Жаль, что дорогу с двух сторон окружали сплошные деревья. Трава на поляне смогла бы помочь снизить скорость. Но отбросив эти мысли в сторону, он сосредоточился на текущем моменте. Когда скорость автомобиля уменьшилась до более безопасной, Попов осторожно прибегнул к торможению передачами. Он прекрасно понимал, что в этом деле... Главное — не поддаваться панике, не торопиться. Всему свое время, спешить некуда, других машин здесь нет. Случись такое, на оживленной дороге выкрутиться из ситуации оказалось бы в разы сложнее, а будь снег или голоред, не о таком даже думать страшно. Максим Юрьевич поглядывал на ручник, но не решался нажать. Рано, все еще рано. Сначала попробуем снизить скорость естественным путем. Вместе со скоростью снижалась и тревожность водителя. Как только он заприметил поляну с сухой травой слева, как тут же буквально моментально свернул на нее и, успев немного проехать вперед, вовремя воспользовался ручником. Выйдя из машины, мужчина взглянул на сухую, некогда высокую траву, сыгравшую ему на руку, и с облегчением выдохнул. А на следующий день выпал снег, да такой, что сугробы в несколько сантиметров лежали. Попов еще раз порадовался тому, что это не случилось вчера. Однако, когда он отбуксировал сломанный автомобиль к знакомому технику, то его ждала совсем не радужная новость. Максим подозвал на его к себе, из под машины после осмотра. Тут такое дело, у тебя тут на шлангах тормозной системы надрезы, причем явно не вчера сделанные. Первый раз такое вижу, но это точно не механические повреждения. Поверь уж, на такие я насмотрелся. — Как надрезы? — воскликнул Попов, буквально подбегая к автомобилю. — Да вот так. — Это да еще сделано по-хитрому, так, чтобы не сразу порвалось, а со временем. Боюсь, враги у тебя завелись. Хотя с твоей-то профессией неудивительно, — философски подытожил механик. Помимо встречи с председателем Совета Министров, меня ждала еще одна встреча в Москве. На этот раз с Васнецовым Григорием Николаевичем. Мы не виделись с ним, наверное, с весны и толком не общались все это время. Оно и неудивительно. Этим летом у всех, кто хоть как-то связан с сельским хозяйством, было дело по горло. Но я знал, что исследования борщевика хоть и медленно, но продвигаются. Правда, как оказалось, засуха и тут сыграла свою роль. — Я тебе сразу сказал, что быстрых результатов можешь не ждать. Поспешил обрадовать меня Васнецов после того, как мы расположились за столиком в одном уютном ресторанчике, куда он меня привел. Когда я прибыл к Григорию Николаевичу на работу, у него как раз был обед, так что мы решили обсудить дела за едой. «Я и не жду, но уже ведь год прошел», — заметил я, вынув особенно аппетитную фрикадельку из супа. Он фыркнул. «Год!» Для таких дел это вообще не срок. А тут еще и лето такое выдалось, сам знаешь. И это сразу же сыграло на руку всем любителям борщевика. Основным аргументом, чтобы задушить мои исследования и предложения, сразу же стало то, что в чрезвычайной ситуации нет возможности внедрять какие-то сомнительные способы, отказываясь от уже хорошо себя зарекомендовавшего. «Хорошо ли?» «По бумагам все хорошо, а остальное в расчет не берется». «Да уж, что-то ни одной хорошей новости эта поездка в столицу мне не принесла». Я расстроенно покачал головой и вернулся к еде. Воснецов тоже с аппетитом принялся за свои блюда, а именно за борщ с помпушками, винегрет. Так что какое-то время мы просто обедали в тишине. А потом, убедившись, что столики рядом с нами пустые, он тихо сказал. — Да. И знаешь, Филатов, сейчас твое участие в этом деле не добавляет ему очков. — Что ты имеешь в виду? — спросил я. Уже догадываюсь, что речь пойдет примерно о том же, о чем мы говорили сегодня с Косыгином. — Тебя уже пригласили на мероприятие перед Новым годом? — На какое? — Хотя пока все равно ни на одно не звали, — пожал плечами я. — Ну, может, и не пригласят, — задумчиво ответил он, а потом пояснил. — Там будут награды вручать. Так вот, из того, что я слышал, награде представят Дьякова Анатолия Витальевича. Слышал о нем? Я кивнул, ведь уже вспоминал о нем весной. — Это еще один человек, кроме меня, — то пытался предупредить всех о надвигающейся засухе. Агроном и метеоролог со своим особым способом предсказания погоды. Из-за этого его прогнозы часто подвергаются сомнениям, но порой они оказывались удивительно точны. Например, в 66 году он умудрился предсказать ураган, чем спас Кубу от потери большого количества кораблей. Васнецов продолжал. Так вот, Его хотят отметить, в том числе за предсказание засухи. И, насколько мне известно, одновременно с этим обсуждалось и твое возможное награждение. Но почему-то дальше обсуждение это не зашло. — А что вы об этом думаете? — спросил я. Надеюсь, узнать, известны ли ему еще какие-либо подробности. — Думаю, что тебе надо быть очень осторожным, — ответил он. Моя карьера быстро пошла в гору, и неудивительно, что нашлись те, кто захотел ее затормозить. Ну вот, еще одно предостережение от уважаемого мной человека. Похоже, скоро уже вся страна будет знать, что кто-то власти меня сильно не взлюбил. Но больше всего злило, что у этой нелюбви есть и последствия в виде вполне определенных неудобств, если не сказать грубее. Я поблагодарил Григория Николаевича, после чего мы переключились на более приятные темы. В основном просто обменялись другими новостями, почти или совсем не связанными с работой, после чего попрощались. Время обеда у Васнецова заканчивалось, да и мне пора было на вокзал, если я хотел успеть на вечерний поезд в Калугу. Ну а через пару дней мне действительно позвонили и пригласили на очередное официальное мероприятие. Очевидно, то самое, о котором говорил Григорий Николаевич. К сожалению, проигнорировать его не казалось мне хорошей идеей, особенно на фоне того, что вокруг меня сгущаются тучи. Не стоит помогать недругам делать меня парией, еще и самостоятельно избегая разного рода официальные сборища. Хотя желание ехать в столицу еще и под Новый год у меня не было абсолютно. Но тут ситуацию поправила моя семья. Когда я рассказал им про приглашение, то и Маша, и Витя сразу предложили составить мне компанию и совместить необходимое с приятным, а именно взять пару выходных дней, чтобы вдоволь погулять по украшенной к праздникам в Москве. С таким раскладом поездка стала выглядеть гораздо привлекательней. Жаль только, что Вика слишком маленькая, придется оставить ее с бабушкой но гораздо больше сейчас мои мысли занимало положение, в которое я попал. Конечно, совет Косыгина больше работать и помалкивать, возможно, действительно был полезным, все-таки он гораздо опытнее меня в таких вопросах, но полное бездействие мне претило. Хотелось сделать хоть что-то, что подтолкнет ситуацию в мою пользу. Тем более, что если раньше я сталкивался скорее с местечковой несправедливостью в свой адрес, то теперь на кону стояла вся моя деятельность и карьера. Вот только что я мог сделать, чтобы не нарваться на еще большее количество проблем и не насобирать новых врагов. Ответ нашелся в диалоге с Мясовым, когда я рассказал ему об итогах своей московской поездки. «Не можешь избавиться от врагов?» «Заводи союзников, тем более, что у тебя это неплохо получается», — философски предложил он. Я же удивился тому, что такое простое решение не пришло мне в голову. Наверное, все потому, что все мои нынешние хорошие связи появились как бы сами собой. Я никогда не искал их специально, просто работал и предлагал другим людям совместные проекты. Но ведь можно снова подумать в эту сторону». Вот, например, в Туле полтора часа езды от Калуги. Есть высшее артиллерийское училище. Кажется, сейчас его полное название ссылается на орден Ленина. Но, как ни назови, а хорошие отношения с военными всегда полезны, даже если ты не собираешься затевать переворот. Просто потому, что так уж сложилось, что в СССР они всегда занимали высокие должности и обладали политическим весом. Так почему бы не попробовать наладить с ними дружеские отношения, начав с этих самых артиллеристов? Ну, например, я уже довольно успешно договаривался о помощи от калужских студентов на полях своего колхоза во время посевной сбора урожая. Можно предложить то же самое и учащимся военного училища, а заодно присмотреться к их руководству, глядив, что-то и выгорит. Тем более, что мне давно пора уже собрать вокруг себя команду надежных людей. Поддержка Косыгина, Мацкевича и Глушкова — это, конечно, хорошо, но они заняты в первую очередь своими делами. Пока что я для них все равно, что один из только что вылупившихся птенцов. Может быть, самый полезный из свежего выводка, но не более. А мне нужны такие люди, на которых я мог бы полностью положиться. Конечно, звучит как утопия, но можно попробовать, хотя бы приблизиться к этой цели. Однако я решил отложить визит в Тулу до января. Все равно сейчас все задиты подготовкой к праздникам, и я в том числе. Хотя помимо этого с появлением снега, которым завалило колхоз буквально на днях, мы еще и занялись снегозадержанием на полях. Так измученная засуха и земля сможет компенсировать хотя бы часть того, что потеряла летом а зимы и культуры будут лучше защищены. Так что я поставил задачу свозить на поля снег, чтобы его хватило для создания снежных валов. Теплицы теплицами, а о классическом земледелии тоже забывать нельзя.